Глава 30. Лейра. Я не просто пробудилась, я очнулась от ужаса. Было тесно, я не могла пошевелиться, я должна была. Задыхаясь, я ощупала пространство вокруг, и ощутила, как то, что сжимало меня, слегка отпустило. Но ещё недостаточно. Спокойно произнёс мужской голос в темноте. Сейчас ты в безопасности. С тобой больше ничего не случится. Я подойду ближе, пожалуйста, не пугайся. Кто говорил со мной? Я не узнавала этот голос. Не знала даже, где я, кто я и почему. Моё сознание было одновременно переполненным и пустым. Я попыталась что-то произнести, безуспешно. Только хрип сорвался с моих губ, и я тут же снова сжала их. Вокруг было темно, только в углу виднелся мерцающий свет. Я разглядела тень, которая приблизилась ко мне, и невольно захотелось оказаться от неё подальше. «Ларик», Ларик" — прошептала я. Но фигура покачала головой. Она остановилась на некотором расстоянии. "Меня зовут Кедран. Как ты? Тебе что-то нужно? Где я?" спросила я вместо ответа не знаю хочешь ли ты это услышать но юноша откликнулся добро пожаловать в альсия Дыра. я была в царстве демов да конечно это было оно и я как-то пересекла границу я нашла путь и теперь должна отправиться в замок повелителя демонов чтобы потребовать у него освобождение для Я растерянно тряхнула головой. Нет. Дэсмен был уже давно на свободе. Я вернулась в Немею, но цена оказалась высока, настолько невыносимо высока. Я запуталась, пробормотала я. Я больше не знаю, что случилось. Все мои воспоминания, они... Не знаю. Я помню вещи, которые уже давно Давно прошли, но тебе кажется, будто они случились несколько часов назад. Наговорил за меня Кэдром?» Понимаю. Со мной тоже так было, когда повелитель принёс меня сюда. Это эффект проклятья. Я ощутила, как он остановил взгляд на мне, произнося последнюю фразу. Повелитель, меня прокляли? Аларик всё тебе объяснит. Он не очень хорошо себя чувствует. Ты была первым человеком, которого ему пришлось забрать. Под заклятием он не был самим собой, и поверь мне, это его до смерти напугало. Думаю, он сильно недооценил его эффект. Аларик. Воспоминания о нём тоже превратились в совершенный хаос. Образы в моей голове мелькали, сменяя друг друга. Аларик, который держал моё лицо в ладонях и нежно целовал. Аларик, который смотрел на меня сверху вниз, растаптывая подошвой сапога всю мою жизнь. Аларик у горла которого я держала кинжал, не ощущая ничего, кроме безумного желания пролить его кровь. Аларик, который смотрел на меня черными глазами и призывал демонов, которые выследили и убили мою мать. О, пожалуйста, пожалуйста, не сейчас. Запинаясь, произнёс Кэдрин: "Я вот, возьми этот платок. Похоже, юноша слишком встревожили мои эмоции, так что я снова собралась. Тебя зовут Кэдрин, ты сказал? Ты слуга? я заметила, что на мне нет никакой одежды, кроме простой льняной сорочки, а волосы пахнут мылом." От мысли о том, что меня мог мыть незнакомый мужчина, пока я была без сознания, сдавило горло. Не знаю, ответил Кэдрен. Какой необычный ответ. Я живу здесь, ем здесь, сплю здесь и иногда делаю что-то полезное. Я не гожусь в войны, и эффект из меня тоже никакой, так что. Ты человек, сказала я, и он почему-то испуганно вздрогнул. Это ты произнёс моё проклятье. Он с облегчением выдохнул. Нет. Нет, это был не я. Это был я. Мой взгляд метнулся к открытой двери. Широкий силуэт заслонил проникающий снаружи свет. но даже в темноте я узнала бы его среди множества людей. "Ера!" хрипло выкрикнула я и попыталась встать, но руки и ноги будто не принадлежали мне. Так что я лишь беспомощно барахталась. Ера подошёл к постели, заключил меня в крепкие и долгие объятия, а затем одной рукой поправил одеяло, а другой костяшками пальцев смахнул пару слезинок в уголке глаза. Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня, но я считал, что действую тебе на благо. Здесь не о чем просить прощения. Если только ты не ошибаешься на этот раз. Его голос помрачнел. Теперь тебе нужно отдохнуть. Со всем остальным мы как-нибудь разберёмся. Я устало откинулась на подушке. Кедрин принёс огромную миску с густым бульоном, но я смогла съесть только несколько ложек, прежде чем желудок запротестовал. И всё же я ощутила, как ко мне возвращаются жизненные силы. Новые воспоминания тоже постепенно упорядочивались. А между ними во мне искрилась и магия, изумрудно-зелёная и березовая. Воспоминания о магии звёздной ночи, магии моей предшественницы, я запрятала в самый дальний уголок своего сознания и мысленно возвела вокруг него каменные стены. Эта магия была опасна. Она смогла овладеть мной, заставила меня подвергнуть себя опасности и сдаться Даже когда она была погребена глубоко внутри, я всё ещё ощущала её тёмный гнев на то, что смогла ей не подчиниться. Ера остался рядом со мной, и его заверение, что всё будет хорошо, успокоило достаточно, чтобы я закрыла глаза, и тело погрузилось в столь необходимый сон. Тихое, едва различимое царапанье наконец разбудило меня. Гера по-прежнему сидел рядом с моей кроватью, но он оперся спиной на стену, а его подбородок опустился на грудь. Паладин спал. Или, по крайней мере, был настолько близок ко сну, насколько было для него возможно, потому что я всегда сомневалась, что он вообще на самом деле когда-нибудь по-настоящему спит. Источник шума находился по другую сторону моей кровати. И я осторожно повернула голову. Тут же воцарилась полная тишина. Мой взгляд встретился с взглядом Аларика, который сидел на полу у стены, подтянув к себе ноги и положив на них планшет с рисунком. Он медленно опустил руку и положил карандаш на пол. Лайра прошептал он. И больше ничего. Просто Лайра. Мне понадобилось время, чтобы понять, что так озадачило меня в его виде. Ты ты снова ты снова Аларик? Боль промелькнула в его прекрасном человеческом и таком знакомом лице, и он покачал головой. Нет, Лейра. Ты просто видишь иллюзию. Я не хочу тебя пугать. Больше никогда. Он тихо рассмеялся своим собственным словам. и Я подумала, что, кажется, никогда не слышала его таким печальным. Почему? Я хотела, чтобы он рассказал мне всё, немедленно. Почему он тогда обманул меня и занял место повелителя демов вместо Гера? Как он попал в плен? Почему не дождался, когда я его освобожу? Почему он не доверял нам? Как он смог призвать демонов? Почему в низинную долину Почему он, как назло, позволил им атаковать самых бедных деревенских жителей? И почему, о, проклятые четыре ветра, после всех этих предательств он не оставил меня умирать под камнями, чтобы всё это наконец-то кончилось? Почему? рявкнула я, сама удивившись тому, как много силы уже вернулось в мой голос. Я ожидала, что он встанет, но он просто остался сидеть, опустив голову. Я платив её руками. Ера напротив поднялся и положил руку мне на плечо. Выслушай его. Я оставлю вас ненадолго одних, но если я понадоблюсь, тут же позови меня, ладно? Я растерянно уставилась на него. Что ему рассказали, раз он оставляет меня здесь одну? Разве он не знает, что натворила Ларик? Впрочем, я по-прежнему доверяла Ере, и если он считал, что я в безопасности, я могла на это положиться. Я кивнула, и Ера погладил меня по щеке и вышел из комнаты. Дверь тихо закрылась за ним. Я была уверена, что он будет ждать снаружи, готовый вернуться по первому моему слову, прислушиваясь у двери и держа оружие наготове. Тишина между мной и Алариком была такой густой, что стало трудно дышать. Я должна была посмотреть на него, потребовать, чтобы он наконец-то заговорил. Но мне не удавалось. Я смотрела на потрескавшийся потолок и ощущала, как по моему телу пробегают искры магии. Меня должно было утешать, что я, наверное, была в состоянии с помощью этой магии доставить Аларику Кола, повелителю демонов, немало неприятностей. Здесь в его царстве, в Альсианедера, он был более смертным, чем в моём мире, и даже я могла его убить. Но это знание меня не утешало, лишь приносило больше боли, и я не знала, сколько ещё вынесу. С чего же мне начать? Голос Аларика показался таким слабым, каким я его ещё никогда не слышала, таким хриплым и тихим. Словно он кричал всю прошлую ночь или плакал. Начни с того момента, когда ты снова начал мне врать, когда ты заставил меня поверить, что ты это Йера, сразу после гибели прежнего повелителя Рианцеры. Я этого не хотел. Никогда не хотел. Однако у нас уже не было времени, чтобы поговорить. Рианцера видел лишь единственную возможность, чтобы наш план сработал. Благодаря своим бесчисленным лазутчикам он знал, что князь Наими и его верховный министр знают имя Гера. Поэтому они с его помощью тут же получили бы контроль над новым повелителем Дэмов так же, как получили контроль над Рианом. Моё имя не знал никто из них. Но меня Я никогда не прокляла бы тебя, произнесла я, и мне показалось, что это причинило ему невыносимую боль потому что я так ужасно любила тебя потому что я принесла в жертву всё всё кроме тебя Рен был прав продолжала Ларик В наими никто не знал моего истинного имени а в Кепа меня считали погибшим но Рен не знал какой союз уже заключила его главная противница Field Филлис. Сана Филис действовала вместе с моей сестрой по имени Колея А уж Калея очень хорошо знала, кто я. Этого я не могла понять, ведь не могла же сестра его предать. Фимаршел обманула твою сестру? Аларик горько рассмеялся. Напротив, теперь я убедился, что не моя сестра работала на Фимаршела, а Фимаршел работала на мою сестру. Я рассказывал тебе о господине, которому десятикратно пообещал свою жизнь, чтобы освободить колею. Так вот, этого господина никогда не существовало. Это всегда была колея. Я подняла руку, прося его остановиться. Информации было слишком много. Нужно было сначала её осознать. То, что кто-то был способен так жестоко использовать собственного брата, его доверие и любовь не укладывалось у меня в голове. Это невозможно. Она же была ещё ребёнком, когда всё началось. Аларик потёр лоб. Ей было двенадцать, но она провернула это не сама. Лера, ты не единственный ребёнок, не оправдавший ожидания отца. Я поняла. Я поняла, и его слова, наверное, разбили бы мне сердце. Если бы его поступки не были настолько непростительными. Аларик объяснил мне всё с самого начала. Он рассказал, какой сильной и смелой и красивой была Калея, и что несмотря на это, она всегда стояла на втором месте, пока Аларик был жив. Потому что если у отца был сын, то именно он наследовал всё. И как это обстоятельство огорчало его отца потому что он считал потенциал сестры намного больше. Она убила бы меня, но этого, видимо, было ей недостаточно. Она хотела убедиться, что она сильнее меня и имеет надо мной полную власть. Я не могла блечь в слова, как невыносимо жалко мне было Аларика, и решила ничего не говорить, зная его презрение к состраданию. Может быть, эти десять лет страданий, которые ему пришлось пережить, сделали его таким. Колея, наверное, была очень рада узнать, что теперь я повелитель демонов. Это окончательно решало её проблему со мной. Альсиана ли бы допустила, чтобы её повелитель представлял интересы другой страны. И никто в Кепахе не принял бы меня в новом облике, как князя страны огня. Мало кто бы меня вообще узнал. Я понимала, что он хочет этим сказать, и ему не надо было говорить прямо. Свой человеческий облик он мог показать лишь здесь, в царстве теней. Я сглотнула, пытаясь понять, что перевешивает в нём. Оставался ли он тем алариком, которого я знала? В это мгновение мне казалось так. Сейчас он казался мне тем самым парнем, которого я почти беззаботно любила тем летом. Но было ли это правдой или лишь иллюзией, как он сам недавно назвал свою внешность? Вообще кепах сейчас в большой беде, продолжал он. Калея призвала меня и заключила в цепи, которые изготовила мак-кузнец, живущий в плену у отца уже несколько десятков лет. А потом она продала меня твоему отцу. Хотя я болезненно сжалась, потому что его слова мне неизбежно напомнили о том, Как он стоял на карнизе, подвергаясь пытке, а Ларик продолжал говорить, словно речь шла о каких-то мелких разногласиях. В обмен она получила большое количество рабов. Постоянные ссоры с Эшрианом явно обошлись Кеппаху тяжелее, чем она готова признать. Он продолжал говорить про Кеппах и его политику, но я едва могла уследить за сутью. Он отвлёкся от единственно важной темы, Не мог бы ты встать, прошептала я, когда он на секунду замолчал, и подойти ко мне немного ближе. Он сделал то, о чём я попросила, но так медленно, будто ему пришлось преодолевать сопротивление. Встав рядом с моей кроватью, он скрестил руки за спиной, но я всё равно успела заметить, что они дрожат. Он боялся того, что может произойти. Он повелитель демонов. Мне так жаль, что это с тобой случилось. Мне так больно, что мой отец так обошёлся с тобой. Мой голос сорвался уже на первых словах, и я больше не могла сдерживать слёзы. Но почему ты? Как ты смог призвать демонов в низинную долину? Он шагнул ко мне и тут же отшатнулся, когда я подняла руки, словно защищаясь. Что Что произошло в низинной долине? Выражение его лица изменилось, драматически изменилось. Его прежняя внешность облетала с него как маска, и внезапно передо мной оказался повелитель демонов. Его крылья были сложены на спине. Было видно, как над плечами выступают шипастые когти, а позади по волочился конец правого крыла, которое пострадало сильнее можно было только догадываться, насколько сильно им досталось. Я невольно охнула. Проклятье, выговорила Ларик сквозь стиснутые зубы и отвернулся от меня. Мне жаль, я отвлёкся. Поддерживать иллюзии сложно, я не хотел тебя. Ничего страшного, я не боюсь. Как странно мой рассудок говорил, что я сейчас должна быть охвачена страхом перед этими чёрными как уголь глазами и короной у него на лбу. Она выглядела так, будто ею увенчали его череп, а затем обтянули кожей и волосами. Но в моём разуме явно победило сострадание, потому что страха в сердце больше не было. В нём было нечто другое чувство, которое мой рассудок отрицал настолько сильно, что в мыслях не находилось даже слова для него. Я тебя не боюсь. Я боюсь лишь слов, которые ты скажешь. Пожалуйста, Ларик, скажи мне правду. У нас же был план. Он был отчаянным и, возможно, даже глупым, но мы бы всё-таки попытались. Почему ты не подождал? Почему ты призвал Дему? Лира, я этого не делал. Я смотрела на него, слышать его прекрасный голос, слегка хриплый после всех пережитых печали, которые выпали на его долю, и при этом видеть это лицо, которое казалось мне таким жутким и угрожающим, ещё до того, как случилось худшее и наступили самые ужасные дни моей жизни. Это должно было оттолкнуть или смутить меня, Я искала эти чувства, пытаясь ощутить их в себе, однако не находила ничего, как бы глубоко не всматривалась. Передо мной стояла Ларик. и никто другой. Но всё во мне хотело поверить ему. Моё сердце так отчаянно хотело услышать убедительный ответ, что ему стало больно, намного больнее, чем остальному телу. Я знал, что они идут, потому что Риан Риансера был со мной. Когда я спал или был без сознания, не знаю. Он пришёл ко мне и сказал, что я должен предупредить тебя, потому что фемаршал Филис призвала всех демонов, которые прятались в горах и в лесах долин. И прежде чем ты мне поверишь, Лыра, пожалуйста. Я протянула к нему руку. Я верю тебе. Более того, я знала, что он говорит правду. Ветериян приходил и в сновике. Ларик медленно преодолел оставшееся расстояние между нами, и его рука застыла рядом с моей. Я без промедления взяла её, и он закашлялся. "Я не боюсь тебя", повторила я. Это должно было прозвучать твёрдо и решительно, но я не контролировала свои слёзы. И быть может, больше не хотела их контролировать. Всю свою жизнь мне приходилось собирать все силы, чтобы быть гордой и сдержанной. Немицкие женщины должны быть как горы. И всё же я никогда не видела себя такой. Я была скорее как ветер, и теперь я завывала безодержно, как ласса. И к моему удивлению, казалось совершенно нормальным, что Ларик видит меня такой. Я больше не стыдилась. Наверное, мне стало бы стыдно, если бы я напротив пыталась изобразить будто то, ни чтое случившегося, не произвело на меня впечатления. Я знал, что вы планируете, произнёс Аларик, но я не мог предупредить так, чтобы не навлечь на вас подозрений. Это было настолько очевидно, что я теперь вовсе не могла понять, как я не догадалась об этом раньше. Вместо этого я позволила холодному взгляду его чёрных глаз обмануть себя, не разглядев того, что сейчас было отчётливо ясно. Он был алариком. Неважно, носил ли он костяную корону, неважно, какого цвета были его глаза. Я должна была это увидеть. я провела его рукой по моему лицу, прижала щекой к его ладони. Я же должна была это увидеть. Я был рад, что этого не случилось. Я не хочу знать, что бы произошло, если бы твой отец или Верховный министр догадались о ваших планах. Свободный рукой он погладил меня по волосам, распутав несколько прядей. Его движения были такими осторожными, словно я была сделана из тонкого стекла. Хотя, возможно, после времени, проведённого под камнями, я именно так и выглядела. Воспоминание об этом заставило меня вздрогнуть. Спокойнее, ласково произнес он. сейчас ты в безопасности. Никто больше не сделает тебе больно, Не здесь, пока я жив. Какое громкое обещание. Когда я пришла к тебе на карниз, тогда я напугал тебя. Перебил он меня. Пожалуйста, поверь. Мне самому было больно всё это произносить. Я ведь знаю. Теперь сомнений больше не оставалось. Он пытался защитить меня, заставлял меня обратиться против него, чтобы для сторонних наблюдателей всё выглядело совершенно иначе. Он надеялся, что они решат, будто я и вправду хочу его убить. И он надеялся, что благодаря этому они проявят ко мне милость. Мне нужно было себе сказать, что никогда не стоит рассчитывать на милость немиццев. Опечаленно произнесла я. Мне я мне пришлось закрыть глаза. Когда я плакала, я не чувствовала стыда, а теперь он стал буквально вездесущим. В молчании я покачала головой. Лейра, это в прошлом. Слышишь меня, Лейра? Все прошло. Он стёр с моих щёк слёзы, струившиеся из-под закрытых век. "Сначала отдохни", прошептала Ларик. "А потом, когда сможешь, расскажи мне всё. У нас есть время. Ты сможешь побыть со мной?" Сама мысль о том, чтобы остаться в одиночестве и увидеть сон, в котором снова не будет ничего, кроме камней, Вызывала у меня такую панику, что я с уверенностью подумала, что никогда больше не усну. По фигуре Аларика пробежала короткая вспышка, и в следующее мгновение он снова приобрёл человеческий облик. Он осторожно взял меня под мышки и немного приподнял, затем снова опустил на кровать чуть дальше. Теперь рядом со мной оставалось чуть-чуть места. А Ларику каким-то чудом удалось устроиться на краешке кровати. Я с трудом высвободила одеяло, и теперь оно окутывало нас двоих. Не слишком сильно, спросил он, осторожно обнимая меня. «Меньшего я, вероятно, не вынесу. Он притянул меня ближе, так что спина коснулась его груди. Мягко и крепко прижал к себе. Внезапно во мне вспыхнуло чувство, что я должна немедленно высвободиться. Очевидно, я ошиблась, и это напугало меня больше, чем внезапная теснота. У меня перехватило дыхание, я не могла пошевелить руками. Это было почти как Проклятье, нет, я не могу. Прислушайся внимательнее, тихо предложил Аларик. Его губы были у моего затылка. Его слова запутывались в моих волосах. Ты можешь ощутить спиной, как бьётся моё сердце. Да, я чувствую его. Паника отступала, превращаясь в страх. Ничего хорошего, но это уже можно контролировать. А я хотела его контролировать. Кем я вообще стану и чего добьюсь, если не могу даже вынести, как Аларик обнимает меня? Ты можешь слышать моё дыхание. У камней нет сердца бегения они не дышат. Здесь я. Да, выдавила я. И я крепко держу тебя, пока ты этого хочешь, всегда, если это зависит от меня. А как только ты попросишь, я тебя отпущу. Я заставила себя вдохнуть и снова выдохнуть. Мы так долго были в разлуке, что я ничего не желала так сильно, как его объятий. Мне нужна была его близость, мне нужно было знать, что он здесь и ничего нет между нами. Я хотела большего. И при этом какая-то часть меня хотела попросить его отодвинуться, хотела выкрикнуть это. Она, пусть и оставалась крошечной, обладала жуткой властью надо мной. Разумеется, Аларик ощущался совсем иначе, чем камни, но теснота всё равно напоминала мне о пережитых часах, в которых было так много страха, так много паники, абсолютной уверенность, что никто никогда мне больше не поможет, а сама я уж точно ничего не смогу сделать. Аларик должно быть, почувствовал, каково мне, потому что он отпустил меня и пробормотал что-то успокаивающее. Мне вдруг подумалось, а кто держал и утешал его, когда ему являлись мысли и страхи, снова заставляя его оказаться на карнизе, на стене замка моего отца? И ему пришлось выдерживать пытку намного дольше, чем мне. Я с трудом повернулась и сомкнула свои пальцы на его ладони. Сколько времени должно было пройти, если его израненная оковами кожа зажила? Так что остались лишь шрамы. Возможно, он быстро исцеляется. Я положила руку ему на грудь. Расскажешь мне, что произошло? Ты и так знаешь. Я хочу понять, как это было для тебя. Как ты себя чувствовал? Когда ты боялся, а когда надеялся? Я хочу хочу его не знаю чего. Может быть, ты хочешь принять на себя часть того, что пришлось вынести мне? Да, откуда ты знаешь? Потому что это именно то, чего хочу я. Сдавленно произнес он. Принять на себя хоть часть того груза, который давит на тебя. Хотел бы я, чтобы у меня была такая возможность. Я так крепко сжал его руку, что у него, наверное, останутся синяки. Но он лишь рассмеялся и закрыл глаза. Так лучше, Лайра. Да. Я подняла голову и снова положила её ему на плечо. Он лишь слегка пошевелился, и я поняла, что он снова хотел положить руку мне на плечи. Я ощутила, как она дрогнула, но тут же расслабилась и не двинулась с места. Он понял, как на меня действует теснота. Лучше, но ещё нехорошо. хорошо. Ещё недостаточно хорошо, пробормотала я. Что я могу сделать? Расслабься. Я ещё не могу вынести, когда ты меня держишь, но я могу обнять тебя, если можно. Пожалуйста. Тогда пусть эта то маска спадёт. Я правда тебя не боюсь.